Глава 5. Тишина, как сказала Кситрия Морн, была воистину оглушительна. Молчал не только Аздрубаэль Вект, но и все остальные. Возвращение Лилит Геспиракс в Каморру должно было стать значительным событием. Перед вратами Фальшиона должна была выстроиться очередь из лебезящих Друкари с дарами и подношениями. Должен был пролиться дождь из писем второстепенных архонтов, жаждущих ее благосклонности или желающих сообщить о предстоящем рейде в реальное пространство и о том, что они будут весьма рады, если королева ножей присоединится в обмен на щедрую долю добычи должны были сыпаться послания от ковенов-гемункулов, предлагающих Крусибаэлю шедевры телотворчества, лишь ради того, чтобы их имена ассоциировались с Лилит. Она находила подобное общение крайне утомительным, но понимала, что такова дань, которую надо отдавать своему положению, а заодно и положению культа, который когда-то был всего лишь очередной стаей свирепых уличных псов. Опасной, но ничем не примечательной, а теперь стал самым могучим зверем во всем темном городе. Но ничего подобного не случилось. Лилит не тешила себя мыслью, будто просто никто не знает, что она вернулась. Культ этого не провозглашал, но им это и не нужно, ведь это Коморра Место, где все следят за всеми, надеясь заметить метящие в спину ножи, прежде чем те коснутся кожи. Возвращение Лилит после столь длительного отсутствия, более того, проведенного сценарии, должно было вызвать лихорадочную деятельность, слухи и пересуды. Должен стоять оглушительный шум от желания всех и каждого узнать, когда она в следующий раз выйдет на арену. Друкари должны резать друг друга ради возможности заполучить один единственный билет. Так бы все и происходило в нормальных обстоятельствах, и тот факт, что этого не было, яснее и ясного демонстрировал, что пока Лилит странствовала, положение вещей радикально изменилось. Несомненно, на него повлиял вект. Он лишил культ раз при своей публичной поддержке, и теперь все притаились, выжидая, что случится дальше. Не найдется глупцов иметь дело с культом, к которому Верховный Властелин в лучшем случае относится неоднозначно, а в худшем... Впрочем, Лилит сомневалась, что кто-либо реально видел худшее, на что способен Эльвект. «Вы поговорите с Верховным Властелином?» — спросила Кситрия Морн в ту ночь, когда Лилит вернулась. Суккуб тщательно постаралась убрать нотки мольбы из своего голоса, но некий оттенок в ее слова все же просочился, наподобие дыма, проходящего в щели по краям закрытой двери. Большинство ведьм под командованием Лилит всегда видели культ распри иначе, как на вершине, и никому из них не хотелось, чтобы этот период упадка затягивался. Все они, конечно, были превосходными бойцами, слабаков Лилит не держала, но, может быть, им не хватало того голода, который был у Лилит в юности. Был он тогда и у Марганы. Марганы, которая всегда судила себя по наивысшей мерке, сравнивая с самой Лилит, величайшей из возможных конкурентов. «Нет», — ответила Лилит к явственному разочарованию Кситрии. «Это ничего не даст». Вект искусно владеет словами. Его собственным верить нельзя, а чужие он искажает, чтобы опутать ими собеседника. Единственный способ повлиять на него — не слово, а дело. Но я не могу знать, какие дела нужны, пока не выведу его намерения. Слова оставляли мерзкий вкус во рту. Лилит никогда не добивалась расположения Векта лишь ради самого расположения, да и вообще ей не приходилось его добиваться. Она сама стала величайшей воительницей коморы, и эта Векта притянуло ее темное пламя, как и всех остальных. Просто он мог предложить ей больше, чем другие, поэтому она и обращала на него больше внимания. Пытаться же заново обрести его благосклонность — Подобно брошенной любовнице, которая не понимает, что ее время вышло, сама мысль об этом притила. Неужели Вект и впрямь считает, что может так ее унизить? Но ведь он может. Лилит это знала не хуже других. Он даже не провозгласил ее врагом открыто, и все равно поток благ, которыми по праву должен пользоваться столь большой и процветающий культ, полностью пересох. Большая часть населения Каморры живет без всякого ведома Аздрубаэля Векта, которому нет дела до их существования. Если он обратил на тебя внимание, то это может открыть путь к великим богатствам и славе, но только с его одобрения. Лилит Геспиракс, королева ножей, никогда не была и не будет в владыке темного города. Вопрос лишь в том, какое именно мнение он о ней имеет. И, что, возможно, более важно, как это мнение воспринимают другие. Как бы скучно ни было Лилит возиться с мелкими деталями политики и мотивации комаритов, ей следовало оценить и других игроков на поле. Поэтому она разослала сообщение всем главным архонтам, гранд-сукубам и владыкам гимункулом, с которыми ходила в рейды и вела торговлю тем, кто лично посещал Крусибаэль, чтобы посмотреть на ее выступление, тем, кто совсем недавно яро хотел заручиться ее благоволением. В ее посланиях не было медоточивых слов опытного политикана, но не было и прямых обвинений в предательстве. Она просто вела себя так, будто ничего не изменилось, будто она не заметила никаких странностей и всего лишь хочет сказать «Я вернулась». Наши старые договоренности еще в силе? Пускай задумаются. Может быть, культ Распри больше не в фаворе у Верховного Властелина, но он ничего не заявил открыто и не предпринял открытых действий. Бывшим союзникам Лилит нужно поразмыслить, чего они больше боятся. Возможные немилости у Аздрубаэля Векта, чьи мотивы и цели редко можно достоверно выведать, или же гарантированной и прямолинейной вражды с крупнейшим и сильнейшим ведьминским культом всей коморы. Лилит не упускала из виду, что все это, возможно, было всего лишь подковерной игрой. Может быть, Вект решил, что темный город нуждается в прополке, и незаметно подстроил, чтобы какой-то кабал, культ или ковен получил немного иную информацию, нежели другие. Информацию, которая подвигла их выступить против культа рас, придумая, что такова воля властелина. На самом же деле его цель – уничтожить их руками Лилит. Вполне соответствует его методам, но важно не позволять себе самой поверить в наигранность происходящего. Безопаснее всего будет исходить из худшего, что он больше не считает ее ценным союзником – и действительно хочет разорить и унизить ее. И на этом строить дальнейшие планы. Не говоря уже о том, что нельзя не обратить внимания на некоторые совпадения. И поэтому одно послание, отправленное Лилит, не совсем походило на другие. Поздравление с узурпацией титула гран-суккуба, признание умений и упорства, которые понадобились, чтобы свергнуть прежнюю его держательницу, и предложение встретиться. Даже в Коморе подобные приглашения не редкость, и далеко не всегда такие встречи заканчиваются кровопролитием. Каким бы запутанным и коварным ни было общество Друкари по сравнению со многими другими, комора давно развалилась бы по кускам, если бы не некоторые вещи, в которых ее обитатели могут быть уверены или, по крайней мере, почти уверены. Жители темного города руководствуются агрессивными эгоистическими интересами, и большую часть времени эти интересы не побуждают их затевать драки, если только они не уверены в победе. И не только в этой драке, но и в других, которые может повлечь столкновение. Когда отбросы пыряют друг друга на нижних улицах, до них никому нет дела. Но перережь глотку кому-нибудь в цветах кабала — И весь остальной кабал возьмется за тебя, не потому, что они так уж ценили загубленную тобой жизнь, а потому, что угроза воздаяния оберегает каждого из них от подобной судьбы. Двое гран-сукубов вполне могут встретиться и поговорить, и так оно и происходит». Пускай их разговор может быть столь же ядовитым, как их любимые клинки, пускай они фехтуют словами, оценивая друг друга и стараясь превознести себя и свой культ над соперниками, иногда в этом есть своя прелесть. Знакомая всей Коморе игра — проверить, насколько далеко можно зайти, не провоцируя насилие, ну или спровоцировать насилие, но так, чтобы в конечном итоге... Это принесло тебе пользу. Лилит не стала упоминать в письме историю, которая связывала ее с Марганой. Юкор уже мертв, об этом позаботился Рудрекс, хоть ему и пришлось убивать ублюдка трижды, а последнюю смерть старого Гимункула он сам надолго не пережил. И в живых не осталось никого, кто знал бы об этом. Однако Аздрубаель Вект знает даже о таких вещах, которые знать невозможно, поэтому нельзя игнорировать это совпадение. Лилит должна знать. Мысль о том, что Вект запустил свои окровавленные пальцы в ее давно погребенное прошлое, вызывала тошноту. Но это как осколок, засевший в ее черепе. Нельзя его так оставить. Ей нужно побеседовать с Морганой, расспросить ее, выяснить, что ей наговорил Вект, если вообще что-то сказал, и что было заявлено от его лица. Моргане вполне хватало способностей самой стать гранд-суккубом собственного культа, но то, что это произошло именно сейчас, вызывало подозрение. Лилит осознала, что она ходит по своим покоям туда-сюда, меряя шагами пол между оружейными стойками, увешенными трофеями стенами и шкафчиками с напитками. «Так не пойдет». Все это весьма досадно, даже возмутительно, но ситуация не должна на нее так влиять. Проклятие, ведь она Лилит Геспиракс, королева ножей, одно появление, которое заставляет полный зал воинов затихнуть из уважения и страха, которая может сразиться с десятком врагов одновременно и не получить ни царапины. Она известна своим изяществом и хладнокровием, Она смеется над опасностью даже когда там мчится прямо к ней с ножами наголо. Почему же она не может успокоиться и, как подобает законной правительнице, насладиться всеми удовольствиями своих чертогов после того, как провела столько времени в наполовину паломничестве, наполовину бегстве, где, несмотря на все слова, была, по большому счету, лишь телохранительницей? Она чувствовала Жажду. Лилит остановилась и машинально облизнула губы, когда надоедливое ощущение, беспокоившее ее где-то на задворках сознания, наконец вырисовывалось со всей четкостью. Это было не чуждое ей чувство тревоги, а жажда душ. Она глухо рассмеялась. Значит, у могущества и есть предел. Лилит не испытывала и малейшего прикосновения когтей той, что жаждет, пока оставалось сценарий, Но теперь, проведя некоторое время вдали от них, она снова ощущала жажду. Пока что она была слабой, столь тихой, что Лилит не узнала это чувство, пока не сфокусировалась на нем. Но теперь-то ее ни с чем не спутать. «Может быть, так и задумывалась?» Может, так и Иврайна держит своих последователей на привязи, если они слишком долго бродят где-то вдали от нее, а наморит их голодом, не позволяя вкусить плоды обещанного спасения? Если так, то Лилит даже немного восхитилась бы столь жестокой уловкой. Азурианин, лишенный связи с путеводным камнем или экзодит вдали от мирового духа, Нигде не найдут прибежище от Рока Альдари, если покинут Иврайну. По крайней мере, Друкари могут вернуться к уже известному им способу, скорее даже им придется. Лилит достала один из своих ножей и рассеянно поигрывала им, крутями шпальцев. Она хотела оттянуть возвращение в Крусибаэль хотя бы на несколько дней, чтобы зрители успели наполниться предвкушением и собрали по-настоящему огромную толпу. Однако с учетом того, что ей вскоре понадобится подпитка, послышался звон оповещения, и Лилит подняла выжидающий взгляд. Ее поместье в Верхней Каморе было оснащено превосходными средствами обороны и могло выдержать любое нападение вплоть до штурма небольшой армии. И даже ее удавалось бы удерживать достаточно долго, чтобы на помощь подоспели многочисленные силы культа Распри и ударили атакующим в спину. Но это не было нападением. Сверхчувствительные сенсоры фальшиона просто отметили приближение одинокой крылатой фигуры, которая несла идентификационный маячок, выданный самой Лилит. Поэтому она распахнула высокие окна своих покоев от пола до потолка и осталась ждать. Гонец, что мчался сквозь небеса Камор, еще подсвеченный угасающим дневным светом, не принадлежал ни к одному кабалу, культу или ковену. Для большинства Друкари это означало бы короткую, неприятную жизнь, полную напасти и нужды. Отчаянную борьбу за существование и постоянный риск стать жертвой более сильных сородичей, многочисленных и беспощадных. Но не для обичевателей. Эти воины богаты. Каждый из них намеренно отказался от служения прежним хозяевам и заплатил гимункулам, чтобы перекроить свое тело, получить крылья, полые кости, новые мышцы и сухожилия и так обрести способность летать. После изменения бичеватели хранят верность только собственным воздушным бандам и, конечно, верховному властелину, и служат наемными солдатами, а также курьерами и шпионами в небесах темного города. Бичеватель снижался с поразительной скоростью. Завидев его пикирующую фигуру, иной смертный, пожалуй, бросился бы в укрытие или схватился за оружие. Лилит просто стояла и наблюдала, пока могучие крылья бичевателя, у этой особи они были кожистые, туго растянутые на костных опорах, напоминающих пальцы, не распахнулись, чтобы замедлить падение. Существо неторопливо приземлилось на каменные перила балкона и прочно ухватилось длинными когтистыми лапами, которые торчали спереди и сзади чешуйчатых стоп. Такие лапы должно быть нелегко оторвать от насеста. Оно сняло шлем из призрачных пластин, открыв взгляду лицо с чрезмерно большими глазами поразительного золотистого цвета. «Ваше превосходство!» — приветствовал ее бичеватель, склонив голову и издав горлом звук, похожий на птичью трель. «Ты доставил мое сообщение гран сукубу кубу культа 13 й ночи?» — спросила Лилит. И бичеватель снова кивнул. «Именно так». «Где ответ?» — раздраженно поторопила Лилит. «Ты как-то неохотно относишься к своим обязанностям, гонец». Бичеватель щелкнул зубами, словно его мучил нервный тик. «Ответа не было, ваше превосходство». Пальцы Лилит напряглись на рукояти ножа. «Подробнее?» «Послание было передано напрямую в руки гранцу Куба Марганы Натракс, как вы мне и приказывали», — пояснил бичеватель. «Она прочла его при мне. Затем меня известили, что мне больше нет нужды задерживаться или возвращаться позже». Золотистые глаза крылатого существа метнулись к руке, в которой Лилит сжимала нож. Жизнь бичевателя священна и неприкосновенна, насколько так можно сказать в коморье. Здесь, где ни один шифр нельзя считать надежным, а использование психического общения подписывает смертный приговор всем, кто имел к нему хоть какое-то самое опосредованное отношение, летающие воины представляют единственный способ гарантированно обмениваться сообщениями. Навредить одному из них значит навлечь на себя опалу всего высшего общества коморы, а такое пережить не может никто, несмотря ни на какие союзы. Но все же бичеватель волновался, и не беспричинно. В Лилит бурлила ярость, и она уже чувствовала, как привычная стена спокойствия трескается под натиском эмоций. Она привыкла, что ее «боятся», Это обычная и совершенно рациональная реакция. Многие ненавидели Лилит, и это ее ни капли не беспокоило. Некоторые презирали, некоторые восхищались ею с почти тошнотворной страстью. Она не могла точно сказать, какой реакции ожидала от Морганы. Вероятнее всего казалась настороженность, радостная общительность, В меньшей степени, пожалуй, она вполне могла бы проявить надменность и даже открытую враждебность. Но чего Лилит совсем не ожидала, так это полного пренебрежения ее посланием. Ей захотелось вспороть этого крылатого уродца, сорвать призрачные пластины и вскрыть то, что под ними упрятано — уничтожить ножами все телотворческие изыски какого-то очередного осквернителя трупов с потекшей мордой, который взялся изменить эту плоть, срезать все мясо до костей, пока существо вопит в агонии, упиваться его страданием, чтобы утолить зуд в глубине души, а потом разбросать по кускам с балкона, и пусть кровь падает, как теплый дождь, на тех, кто окажется внизу. Но нет, нельзя. Если культ распри сейчас в неопределенном и изолированном положении, то неминуемо и необратимо окажется в полной изоляции, случись Лилит расправиться с бичевателем, который всего лишь доставил сообщение согласно договоренности. Никому уже не понадобятся иные поводы. Враги нахлынут со всех сторон и уничтожат все, чего она добилась за свою жизнь. На миг Лилит стало все равно». Пусть приходят. Она возьмет свои клинки и ворвется в толпу врагов. Развеет их, как пыль, прольет реку крови. А если ее повергнут, ну и что? Может быть, лучше умереть, чем всю жизнь пытаться победить в их проклятых играх. Она заставила себя сделать глубокий вдох. Жажда душ вернулась, а значит, даже та зыбкая защита, которую Иврайна предоставляет Инари, ей недоступна во всяком случае здесь и сейчас. Если она погибнет в Каморе, тогда та, что жаждет, заберет ее душу, и даже сама Лерит Геспиракс не стала бы рассчитывать, что сумеет отбиться от этого порочного божества в Варпе. Ярость тут не пригодится. Нужна холодная упорная злоба. Она выстоит. В пику всем, кто жаждет ее падения из страха, ненависти и зависти, и ради этого сумеет справиться с любыми играми, с какими придется. Лилит бросил обичевателю темный самоцвет, и он поймал его на лету. — Вот твоя плата. Уходи. Иных прощаний существу не понадобилось, и оно просто рухнуло спиной вниз с балкона. Лилит услышала резкий хлопок распахнувшихся крыльев, А потом увидела, как создание скользит по воздуху над крышами далеко внизу, с удивительной ловкостью взбираясь по слабым термальным потокам, которые поднимались из глубин сумрачного города. Бичеватель еще раз лениво взмахнул крыльями и исчез вдали, за пределами досягаемости орудий фальшиона, с помощью которых она могла бы запоздало выместить злость. Лилит тщательно закрыла окна и сдвинула тяжелые занавески. Потом она издала вопль и пнула старинный стол из отполированного дерева с такой силой, что он развалился на куски. Шипя сквозь зубы гнуснейшие из проклятий, она принялась топтать останки, пока весь гладкий мраморный пол не покрылся щепой. Растратив ярость, Лилит взяла себя в руки. Она потянулась, сцепив пальцы и подняв руки над головой, выгнулась назад настолько, что могла бы прикоснуться к полу за спиной и снова выпрямилась. Она размяла плечи и шею, прочувствовала текучую подвижность и гибкую силу своего тела и снова ощутила уверенность в себе. Она королева ножей, и она справится с любым вызовом, который ей может бросить комора. Или что угодно за ее пределами. И все-таки, чтобы голова работала как следует, надо избавиться от надоедливого покалывания жажды душ, хоть пока оно и относительно слабое. Надо вызвать раба, обнажить клинки и забыть о моргане и ее наглости, пока... Или... Лилит задумчиво закусила губу. Пожалуй, можно объединить эти два занятия. Она активировала жемчужину связи, закрепленную в ухе. «Подготовить транспорт. Один из ядов без символов культа. И...» Она скрипнула зубами. «Призвать инкубов. Пятерых будет достаточно. Я отправлюсь инкогнито». Лилит подошла к гардеробу и распахнула огромные двери. У большинства друкари столь высокого положения имелись целые комнаты, полные нарядов, предназначенных демонстрировать богатство владельца. Но Лилит в таких вещах едва ли нуждалась. Она почти всегда носила лишь ведьминский костюм, облегающее бронированное одеяние, и ничто иное не защищало ее тело от вражеских клинков. Впрочем, во многих местах костюм вообще ничего не прикрывал. Таких одеяний у нее было несколько, но даже все они вместе занимали очень мало места. Но за долгие годы у Лилит накопилась небольшая коллекция куда более фривольных облачений. В основном это были подарки от просителей, почитателей и союзников, которые ей достаточно понравились, чтобы оставить себе. Среди них были мантии и роскошные платья, вроде тех, какие носили потомки древней аристократии Коморры, пытаясь убедить себя, что их происхождение еще что-то значит. Или таких... В которых архонт мог бы расслабиться на оргии. Некоторые даже достаточно свободно сидели на ее мускулистом теле. Никто бы не ожидал увидеть Лилит Геспиракс в подобном наряде. Лицо, конечно, придется прикрыть, но там, куда она намеревается отправиться, в этом нет ничего необычного. Кроме того, она вздохнула, Прикоснулась к неспадающей до пола гриве кроваво-красных волос со множеством вплетенных лезвий и крючков, а потом снова активировала жемчужину. И мне понадобится два, нет, три раба, чтобы поменять прическу.